из-за термо-января ниже нуля, надо поискать иные мотивы. Пассионарный толчок, проявившийся в Скандинавии в начале IX века, а в Западной Европе около 841 года, имел инкубационный период. В реале этого толчка была северная часть Германии и, значит, берега Эльбы. Если это так, то перед нами обычная пассионарная миграция, из-за которой Вятичи и родимичи сменили место обитания. Обе ветви восточных славян в VIII веке были на подъеме пассионарного напряжения. Скудость источников заставляет прибегать к хронологической интерполяции, но этот метод дает результаты. Потомки антов IV века, победивших совместно с рассамонами и гуннами Готов, к началу IX века имеют свой Каганат, то есть суверенное государство с центром в Киеве и царя по имени Дир. Если мы учтем, что подъем этой ветви славян сопоставим с пассионарным толчком, вызвавшим великое переселение народов, и созданием из конфессиональных общин Малой Азии Византии, то на VIII век падает акматическая фаза, а на IX век — надлом, как оно и произошло. Высокий уровень пассионарности дал славянам преимущество над восточными Балтами, ятвяги голять, и финоуграми, мере, муром и весь, и повлек слияние славянских племен в единый древнерусский этнос. осуществившиеся в конце X века. Но славяне и хазары в VIII веке еще не сталкивались друг с другом и опасности друг для друга не представляли. Второе. Бесспорно, что взаимоотношения русского и хазарского каганатов не были идиличными. Но гибель ряда полянских поселений в VIII веке не была делом рук хазар. В VIII веке хазары увязали в войне с арабами, а на рубеже Дона они закрепились только в 834 году, и тогда действительно война началась. Если датировки гибели Настырского поселения и других покинутых населением укреплений правильно, то противниками славян и русов могли быть только авары, контролировавшие земли Кутургуров западной ветви болгар от Карпат до Дона. В 631 году авары подавили восстание Кутургуров, остатки коих объединились с Утургурами в 633 году. Когда же последние в 656 году потерпели поражение от Хазар, то болгары разбежались, кто на Каму, кто на Дунай, кто в Италию, а бывшие земли Кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события никак не уменьшили мощи аваров, которые примучивали дулебов, то есть господствовали в степях восточный Карпат. Упадок аварского каганата наступил в 800-809 годах, после того, как они проиграли войну с франками, а после этого рокового десятилетия началась хазарская агрессия на Запад.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 те и другие были скандинавы, хотя предки рассамонов еще в первом-втором веках покинули свою родину. Еще в X веке современники описывали русов и славян как два разных этноса, выступающих, как правило, совместно. Значит, здесь была ситуация, похожая на ту, которая сложилась у тюрок и хазар. За одним весьма важным различием тюркюты принесли пассионарность хазарам, а рассамоны и славяне были при встрече и контакте равно пассионарны. либо сложились в реалии единого пассионарного толчка